Глава первая. Не обязательно открывать глаза, чтобы понять, что на улице начался дождь. Ты слышишь его, чувствуешь запах. Различаешь в мельчайших деталях, куда капают упругие жирные капли, на податливую листву или размокшую от настойчивых прикосновений глину. Улавливаешь аромат мокрого дерева и собачьей шерсти. Вдыхаешь глубже, стараясь почувствовать, что жив. Дождь переходит в ливень, накатывает рокот грома. Сначала издалека мягким а затем увесистым крек. Подгнивший стул, выкрашенный несколько десятков лет назад желтой краской, от которой остались воспоминания и мельчайшие частички в прожилках дерева, протяжно скрипнул под весом Джейдена Алларда. Он неловко повернулся, разбуженный грохотом грома, почувствовал, как теряет равновесие и, взмахнув руками, с трудом разлепил слипшиеся ресницы. Взгляд уперся в осколок разбитого зеркала, приставленного к стене у прохода. Поношенное пальто в клетку, замазанные глиные резиновые сапоги, мятая пачка сигарет в тонких пальцах с черными полосками ногтей. У ног полупустая бутылка мутной жидкости, отрезляющая резким запахом спирта. Сегодня он совсем не походил на себя повседневного. Того, кого встречая в коридорах, коллеги хлопали по плечу затянутым в идеально сидящий пиджак, сшитый на заказ. В один день он был оборванцем, в другой — заурядным офисным клерком, подающим надежды. Никто, даже он сам, не мог сказать, где же он настоящий. На небритое лицо упал луч холодного весеннего солнца, отразился от остатков серо-черного снега, прыгнул в зеркало, зацепился за щетину, скользнул до мутных глаз. Джейден поморщился, перевел взгляд на улицу, причмокнул пересохшими губами, в уголках которых засохли капельки горчицы. Весна. От выломанной и кое-как цепляющейся ржавыми гвоздями за косяк двери заброшенного дома тянулась цепочка неуверенных следов, зияющих дырами в колючем насте. Чуть в стороне, скрытый за наваленными досками, некогда бывшими сараем, притаился внедорожник, по стекла перепачканный в смеси еловых иголок и подсохшей глины. Сразу за ним тянулся реденький подлесок, молодые листочки на деревьях и в сухую погоду издалека казались влажными даже липкими, но стоило подойти ближе и дотянуться, какое разочарование, несовершенные пальцы не в состоянии распробовать текстуру, невольно возникает мысль, опять обман. Дождь и не думал утихать, молотил по полированной крыше внедорожника, отбрасывая веера разномастных капель, выстукивал ритм по прохудившемуся настилу старого дома, просачивался сквозь щели в потолке. Сыпал прозрачный горох за воротник, затекая в ржавую водосточную трубу, вымывая трупики насекомых, шелестел в подлеске, повинуясь колыханию ветра. Раскаты грома не стихали, то бормотали еле слышно в районе далекого города, то выстреливали грохотом у самого уха. Бринчало под назойливыми струями заваленное на бок ведро. Джейден качнулся на готовых развалиться от одного неверного движения ножках стула. Поднялся на ноги, стараясь удержать равновесие, и прячась под козырьком над дверью, присел на корточки. Зачерпнул грязно-серого снега в ладони и тут же растер по лицу, не обращая внимания, как ледышки царапали кожу, сыпались заворотник. Стало полегче. По крайней мере, расхотелось сдохнуть прямо здесь, в этой глуши, в давно заброшенном поселке, куда он приезжал последние лет пять, когда хотел остаться один, подальше от людей. Такие моменты не спасали даже стены собственной квартиры, где никогда не бываешь одинок. Кто-то обязательно вызовет лифт, смоет воду, прикрикнет на детей или застонет в объятиях любовника. Здесь же, всего в десяти километрах от города, он мог быть тем, кем никогда не позволил бы себе показаться на людях. Жалким за булдыгой, смысл жизни которого сводился к бутылке с мутной жидкостью. Дико хотелось пить. Обернувшись, Джейден сощурил карии с желтыми точками по радужке глаза и поискал в темноте с заваленных хламом углов дома бутыль с водой. Он точно привозил ее с собой и оставлял то ли у окна, то ли напротив, там, где покрывался пылью остов железной кровати с витиеватым изголовьем. Вода привела в чувство, потушив пожар вчерашних тихих посиделок. Он и бутылка самогона, купленная у припозднившегося русского на заправке, взъерошив остатки коротко стриженных и переживающих ранее облысение волос, Джейден почесал заросшие щетины щеки и с грустью посмотрел на внедорожник. Между сидениями должен был остаться бумажный стаканчик недопитого кофе, давно остывшего, зато крепкого, сам варил, собираясь бежать из города как можно скорее, подгоняемый визгом телефона. Звонил начальник, которому не терпелось свалить на него очередное поручение, прежде чем уехать на выходные за город. Например, поближе к озеру, где любители рыбалки снимали домики и предавались своей страсти без зазрения совести. Совести, которая вещала голосами оставшихся дома жен. У Джейдена тоже была жена но последние несколько недель его голос совести молчал она наконец оставила тщетные попытки достучаться до мужа и просила только предупреждать когда тот собирался в очередной раз сорваться но кто может это планировать или контролировать и разве можно всерьез заявить я ухожу в запой Такое сказать язык не повернется. Жалко ее. Переживать будет. Хотя, к слову, переживать пришлось бы не так уж часто. Джейден Аллард был более чем идеальным мужем. Примерно 320 дней в году. Плюс-минус пару дней. Остальное время тратилось, чтобы заткнуть алкоголем, высасывающую энергию пустоту внутри. Охота на ледяной кофе закончилась трагикомично. Не устояв на размокшей глине, Джейден не успел вовремя сгруппироваться и упал, угодив лицом в грязь, а поношенным пальто на колючей, затвердевший с Ладони пробороздили по острым ледышкам, плюхнулись в лужу. Левая рука наткнулась на осколки стекла, похороненные под слоем земли. Тишину заброшенной деревни, прикрытую занавесом весеннего ливня, раскололи на части отборной маты дикий рык. Это стоило того. Кофе остудил разгоряченный мозг, усмирил тошноту и протянул невидимую ниточку от колченогого стула, одиноко смотревшегося в дверном проеме, до ближайшей кофейни, где, помимо прочего, подавали неплохие завтраки. Но этого явно было недостаточно, чтобы выцарапать Джейдена Алларда из неги только начавшегося спокойствия. Пришлось забраться в салон внедорожника и довольствоваться сэндвичами, купленными на той же заправке, где удалось разжиться бутылкой самогона. Не ощущая вадный вкус белого хлеба и морщись от чересчур соленых мазков непонятной рыбы, он доел упаковку целиком. Покосился на прихваченный в попыхах кулек вафель в любимом молочном шоколаде. Отломил кусочек, задумчиво забросил в рот. Разжевал приторно-карамельное лакомство и уставился на свое временное пристанище. Дом старый, покосившийся, когда-то выкрашенный в синий цвет, который теперь не угадывался, если не подняться на ветхий чердак и не начать перебирать выцветшие фотографии, то и дело, поднося снимки к оригиналу, сверяясь, нет ли здесь ошибки. Это тот самый дом. Джейден Аллард жил здесь, когда был совсем маленьким. Таким маленьким, что не помнил, чем изобиловал выпотрошенный мародерами и просто ребятней участок. Полукруглый скелет теплицы, старый сундук у двери, процентов на 80 поломанный забор. Если и могло что-то сохраниться, то только на чердаке. Но кто же по собственной воле отважится ступить на давно прогнившие доски и нырнуть в пыль воспоминаний и паутину ностальгии? Дождь не сдавался, заливал лобовое стекло, размывая и неуверенный и мутный взгляд, барабанил по крыше, впивался в заледеневшую корку снега, заглушал навязчивые мысли, которых день ото дня становилось меньше. По мере того, как жизнь сужалась до проблем на работе и треклятых мысленных жвачек на предмет необходимости наконец начать что-то делать, скотящийся под откос жизнью. Именно в тот момент, когда в глазах коллег Джейден становился успешнее, Шептались, что ему скоро светит кресло начальника отдела, и этот шепот звучал как проклятие, многовековое вуду, бессмысленная игра слов, не имевшая ничего общего с его мечтами и желаниями. Возможно, если бы он понимал, чего хочет, дела обстояли бы иначе, но пока внутренности разгрызала проклятая ненасытная пустота. В следующий раз, когда Джейден открыл глаза, дождь едва моросил, а сквозь плотные набухшие водой тучи проглядывало солнце. Сразу было видно ненадолго, а потому стоило собрать брошенные в салоне внедорожника со вчерашнего вечера скудные пожитки, пару коробок с сэндвичами, упаковку вяленого мяса и блок жестяных банок японского темного пива, предназначавшегося исключительно на последний вечер, вечер воскресенья. Телефон, переключенный в бесшумный режим и брошенный на залитый дождем подоконник, молчал. Вместо назойливого дребежания воздух пронзали неторопливые трели невидимых птиц. Сделав глоток из бутылки смутной жидкостью, Джейден прикинул, Стоит ли завалиться спать прямо сейчас или немного пройтись, пока дождь не начался снова? Но тут раздался новый раскат грома, и он вздохнул в унисон с обрушившимся потоком упругих капель небесной воды. Железные пружины впивались в бока даже через плотное пальто, а курок, зажатый меж вялых пальцев, подрагивал, грозясь высыпать столбик пепла на и без того грязный пол. Как и миллиарды моментов жизни на планете, этот остался бы незамеченным, если только уголек не сбежит под сухие доски и не разгорится пожар. Нет, не спится. Скрипнув прогнившими досками на шаткой лестнице, ведущий на чердак, Джейден схватился за перекладину и напоролся на гвоздь. Как раз в том месте, где всего пару часов назад застрял кусок стекла, тихая мать твою отразилась от захламленных углов и мрачных окон. Теперь одна порция самогона ушла впустую, еще один кусок рубашки вцепился в ладонь, жадно впитывая тягучую кровь. Снова лестница, снова чердак. Когда дом был жив, а жильцы достаточно молоды, Здесь хранили милые сердцу вещи, которые рука не поднималась выбросить. Время шло, они превращались в жалкий мусор и забывались на следующие 5-10 лет или на всю жизнь. Вот эта деревянная лошадка, чья она, хоть убей не вспомнить. И как сидел на ней, и как держался за окрашенной красной краской вожжи, и как представлял перед собой спины преступников, целясь из игрушечного пистолета, лежащего тут же рядом. Или преступником был он сам. Чуть дальше помятая картонная коробка с надписью «Книги» и тремя жирными восклицательными знаками, выцарапанными зеленым фломастером. Это уже интереснее. Хоть будет чем занять себя на то недолгое время, которое удалось выторговать у жены, соврав, что уезжает в командировку на выходные. Понятное дело, она все понимала, не доверяла. А потому, если возникнет необходимость, можно в тысячный раз напомнить, если ты со мной несчастна, давай разведемся. Только, видимо, 320 дней идилии в году плюс-минус пару дней хватало, чтобы крепче сжать в улыбке губы и расслабить напряженные плечи. Среди детских книжек С выцветшими картинками попалась пара томов мировой классики. Десятка-два тетрадок в клеточку, исписанных корявым почерком рецептами неразборчивых блюд. И увесистая книга в твердой кожаной обложке. Большая часть листов оказалась пустой, и лишь в начале на полстраничке, плясали каракули, среди которых с трудом можно было разобрать слово «собака». Подхватив вместе с кожаной знакомую охоту на овец, охота на овец, Роман японского писателя Харуки Мураками, 1982 год. Третье произведение в цикле «Трилогия крысы». Продолжение романов «Слушай песню ветра» и «Пинбол 1973». Джейден спустился вниз и перестроил сокровище в пакет с оторванной ручкой и эмблемой местной сети супермаркетов, оберегая от упрямого дождя, наровившего пробраться в каждую щелочку. Если так пойдет и дальше, придется отказаться от идеи остаться здесь еще на один день. А значит, блок из шести банок темного пива дождется своей участи на день раньше положенного. Найденная в бардачке внедорожника шариковая ручка в оранжевом корпусе, с синим колпачком и наполовину стертой неразличимой картинкой на боку, скользила по чуть влажным от старости листам. Иногда замирала, подскакивала к бормочущим невнятные фразы губам, награждалась новой парой отметин от зубов и возвращалась обратно. Джейден чувствовал себя настоящим писателем, чуть больше, чем позволяют приличия пьяным, запершим себя в одиночестве на обрыве разрухи, охватившей мир. Приученный к цифрам мозг отказывался выдавать сколько-нибудь приличные мысли, растягивая их на достаточно длинные предложения, зато емко. Именно так он всегда представлял себе деятеля искусства, бедным, опьяненным собственным превосходством и непрерывно творящим. Как далеко это было от настоящей жизни, где не было места порывам и растрате бесценного времени на то, чтобы подобрать подходящее слово, вертлявое, норвящее скользнуть с языка обратно в глотку, так и не дав себя как следует рассмотреть. Мудная жидкость в полупустой бутылки растаяла как и небольшой запас Джека, припасенного на всякий несчастный случай. И только дождь не унимался. Молотил и молотил по уставшим от его навязчивости молодым листьям и не успевшей насладиться солнцем траве. Становилось сложнее найти место, где бы не протекала крыша, а потому приходилось постоянно перетаскивать кровать, оставляя страшные борозды на полу. Пальцы, торчащие из-под обтрепанных рукавов поношенного пальто, Покраснели и обветрились, плохо слушались, глаза слепались. Так и не дописав последнее слово, Джейден провалился в сон, накрывшись пустой книгой. А когда проснулся, уже светало. С козырька над входной дверью капали мясистые капли и растворялись в растоптанных останках колючего снега. Солнце щекотало повеселевшие листочки деревьев и безостенчиво кралось через раскуроченную дверь кровати. Книга валялась рядом. Слова, выведенные нетвердой рукой, расплылись от мокрых следов. Превратившись скорее в каракули экспрессиониста, чем начало повести или романа. Да что там романа, написанное не тянуло даже на короткий рассказ вроде моста Кавки. Гораздо больше на литературное произведение была похожа история про неизвестную ему собаку в начале книги. Хотя сейчас Джейден не был уверен, что понял все правильно. Слишком много алкоголя оставалось в крови, чтобы доверять собственным глазам. Утро: воскресенье должно быть другим, или не должно. Должен ли он, проснувшись пораньше и накорябав на обрывке листа ничего не значащий список грехов, которые больше похожи на список удовольствий, спешить в церковь, туда, где священник над его головой пробормочет ему одному понятные слова, а потом угостит странной смесью вина и хлеба, который на непременно голодный желудок вызовут только тошноту. Хотя кто-то умудряется испытать Божью благодать, что бы это ни значило а может, должен завязать несуществующим детям бантики и поспешить в местный парк, а может, в утро воскресенья, особенно после выпитого, голова должна раскалываться, а весь остальной мир исчезнуть, оставив только боль. Если бы это имело хоть какое-то отношение к жизни Джейдена Алларда, ему было бы гораздо проще бросить пить. Пока у него не было ни списка грехов, ни детей, ни головной боли, он не придумал ничего лучше, чем обернув книгу обратно в пакет и зачем-то припрятав под переднее сиденье внедорожника, отправиться прогуляться до речки которая в это время года уже освободилась от оков и льда. Так он пытался еще раз, всякий раз, почувствовать себя живым. И пока в желудке кололо тепло вчерашнего алкоголя, можно было рассчитывать, что получится. Странно, но куда-то делись мысли. Он точно о чем-то думал вчера, что-то вспоминал, пытался принять непростое решение, то ли связанное с работой, то ли с голосом совести. Но сейчас даже наличие этого самого голоса казалось сомнительным. Не приснилось ли? Под ноги кидались камни, выворачивали лодыжки, шмякались в грязь или прятались за умирающими сугробами. Приходилось обходить затопленные места по траве, углубляясь чуть дальше в лес, чем хотелось. Лес трещал. Деревья терлись друг от друга, словно пытаясь отвоевать чуть больше свободного места. Дорога шла в гору, и резиновые сапоги скользили на размокшей глине. Хотелось верить, что не зря, но вид на мутно-бурую реку не обрадовал, напомнил, допитывая бутылку самогона. Присев на поваленное бревно, Джейден наблюдал, как мимо проносились упавшие в бурный поток ветви и листья, и старался гнать мысли о том, что так же мутно, быстро, нелепо проносится мимо его собственная жизнь, пока он своими руками топит ее в алкоголе, пытаясь заспиртовать и поместить в музей по стекло. Личная кунсткамера, где на показ выставлялись уродливые мгновения прошлого. Пустота внутри, залитая вместо обезболивающего алкоголем, ворочалась, кусалась, напоминая о своем присутствии. Но в этот раз в ней было что-то реальное, больное, настоящее, настолько настоящее, что пришлось согнуться, вжав кулак в живот. Не помогло. Он давно не различал физическую боль и привычную пустоту, не видя в них разницы, зачем, если ни от одной, ни от другой избавиться до конца не получалось. Иногда даже ли мысли, чувствуешь боль, значит живешь, только вот управлять несовершенным, сжимающимся в судорогах телом совсем не то, что жить. Обратный путь занял раза в три больше времени. Иногда боль становилась настолько сильной, что Джейден падал, не выбирая места. На острые камни, в тягучую глину или колючий кустарник. Выл, давая волю внутреннему израненному животному, радовался, что переживает приступ вдали от квартиры. Голоса совести и соседей, готовых стучать в стену по любому поводу. Тут в самой сердцевине ничего, он мог позволить себе выпустить демонов наружу. Может быть, они забудут вернуться. Банка темного, успевшего нагреться под скудным солнцем пива, не спасла, только слегка притупила разрастающийся вместе с болью страх. Теперь перспектива подохнуть здесь не так пугала, а даже казалась настоящим спасением. Но новый приступ поднялся по пищеводу, схватил заглотку, вырывая кодык, и поволок к внедорожнику. Плевать на дорожную полицию или возможность вмазаться в бетонный отбойник где-нибудь на повороте. Жить хочешь тащи свою задницу за руль скорее всего его хватит только до заправки там можно будет разжиться бутылочкой чего-нибудь покрепче чем это дурацкое пиво и глядишь все пройдет само все равно в больницу он не поедет То какая разница, где избавляться от боли, здесь одному или под чутким взором голоса совести? Через пять минут, накинув маску повседневности, повесив в поеденные короеды мешка в пальто и оставив резиновые сапоги у стула прямо в проходе, Джейден забрался во внедорожник, держа кулак в районе живота, словно угрожая невидимому врагу скорой расправой. Обернувшись последний раз на заброшенный дом, ставший пристанищем на два дня, он скользнул взглядом по одиноко стоящему стулу. Тот смотрелся нелепо И жутковато, в раскуроченном проеме, вот-вот вернется владелец, займет свое место и будет наблюдать за тобой, вспоминая, где спрятал заряженное ружье. Хотя, кажется, обойму уже разрядили прямо в брюхо непрошенному гостю. Город встретил дождем. Пугливые пешеходы рассыпались по тротуарам, оберегая одежду от пыльных брызг из-под колес внедорожника, хотя находились и те, кто не бросал равнодушного взгляда в сторону шелестящего проспекта занятые своими мыслями или их полным отсутствием вечер воскресенье не лучшее время пытаться привлечь внимание оно сосредоточено на последнем перед рабочей неделей глотке свободы которой так не хватало тем, кто запер себя в обязательствах и стабильности сколько среди нас ходит мертвых людей скрывающих за успехом глубокие душевные раны пронеслась мысль и выплеснулась на тротуары вместе с грязными брызгами надоедливый дождь не прекращался огни светофоров бликовали на лобовом стекле стекали вместе с каплями на капот терзающая внутренность и боль отпустила должно быть залюбовавшись суетой бурлящей в городе жизни но стоило только подумать об этом как она обиделась и впилась с новой силой джейден охнул согнулся к рулю Вильнул влево навстречку, нажал на тормоза, давая возможность для маневра, вырулил обратно на свою полосу и шумно выдохнул через сжатые зубы. Можно было остановиться и вызвать скорую, или поехать прямиком в больницу, но перед глазами маячил манящий образ початой бутылки коньяка, оставшийся от события, которое сейчас и не вспомнить. Он не любил пить дома, раздражал укоряющий взгляд голоса совести. Но сейчас был особый случай, сейчас ему было плевать. Мест на парковке у подъезда почти не осталось. Пришлось парковаться дальше по улице и тащиться метров двести, опираясь на трясущийся от напряжения кулак, все еще приставленный к животу. Зато лифт услужливо распахнул двери, как только кнопка вызова загорелась красным. «Джея, здорово!» — шлепнулась на плечо чья-то тяжелая рука. Стараясь не дышать, чтобы не затопить узкую кабину лифта запахом ядреного перегара, Джейден обернулся, облегченно выдохнул и коротко кивнул, увидев соседа с третьего этажа. Вот уж у кого не было проблем с тем, чтобы выпить дома, во дворе или прямо за кассой местного магазинчика. Хозяин жизни с вытянутыми коленками и сандалиями на босу ногу, ничего не скажешь. «Привет, Стив, как оно?» Голос звучал неестественно, натянуто и бескляво. «Да ничего, потихоньку. Моя у родителей, отдыхаю». В подтверждение его слов в черном пакете призывно брякнули стеклянные бутылки. «Зайдешь?» Облизнув пересохшие и потрескавшиеся губы, Джейден на секунду задумался. Прозвучало заманчиво, ведь жена не ждет его раньше завтрашнего дня. «Не, я пас. Завтра на работу», — соврал он с сожалением и не без труда оторвав взгляд от манящих силуэтов бутылок, угадывающихся в черноте пакета. «Как знаешь, угробит тебя работа, отдыхать тоже надо», справедливо отметил Стив и поспешил ретироваться за обитую дерматином дверь, как только лифт проскрипел третий этаж. Доскрипев до девятого, лифт снова распахнул двери, и Джейден буквально вывалился на площадку, согнувшись почти до колен от нового приступа боли. Неприятно копошились непрошенные мысли, навеянные естественным страхом преждевременно подохнуть. Надо перетерпеть, пройдет. Как только станет легче, планы типа «пора бросать» и надо записаться на реабилитацию, выветриться из головы. Дверь заперта на оба замка, дома никого. Бросив в прихожие ключи, Джейден прямо в обуви влетел в гостиную и завалился на ковер, от которого пахло пылью и почему-то лекарствами. Изо рта текла слюна, из глаз слезы и впитывались в длинный толстый ворс. Он снова завыл, надеясь, что соседи спишут всю на соседскую собаку. Та вечно надрывалась по поводу и без. Так почему ему нельзя? Должно быть, он отключился от боли или просто заснул, как только стало чуточку легче. Когда открыл глаза, за окном была темная ночь. Ковер все так же пах пылью и лекарством, только теперь добавился запах его собственной рвоты. Боясь пошевелиться, чтобы не разбудить уснувшую боль, Джейден открыл глаза и, насколько возможно, обвел взглядом комнату. Светло-бежевый кожаный диван, в углу мягкое кресло с накинутым пледом. Там жена любила сидеть вечерами, что-то писать либо от руки, либо тарабаня по клавишам лэптопа. От кресла тянулось окно, кое-как прикрытое занавесками все больше ничего не видно длинный вдох стараясь не раздувать живот такой же длинный выдох смутное беспокойство скребло цепкими лапками стягивая сон с уставшего тела почему дома так сладостно тихо почему голос совести до сих пор молчит джейден разлепил сохшиеся губы сплюнул на липшие ворсинки ковра провел языком по шершавым зубам Как непривычно было ощущать себя настолько мерзко здесь, где он целых 320 дней в году был примерным семьянином. Он хотел было позвать жену по имени, но вдруг догадался, что она может спать. Пришла поздно, увидела благоверного в луже блевотиной на ковре. Ведь теперь не докажешь, что все это из-за адской боли, разрывающей внутренности на тряпке. Он не пьяный, да и не в его стиле напиваться до рвоты. Стараясь сосредоточиться на успокаивающем звуке шелестящих шин, приглушенном закрытыми окнами, Джейден полежал еще минуту или пять, а может целый час. Наконец собрался с силами, чтобы встать, неловко пошатываясь, цепляясь за диван и запинаясь за развязавшиеся шнурки. «Пора бросать!» — вырвалась таки уродливая мысль, ударив по самолюбию и уверенности в том, что все в порядке, у меня нет проблем. «Не было такого», — пробормотал Джейден на свое же немое возражение. «Нет проблем, кроме блевотины на ковре и раскуроченных внутренностей». «Не было!» В гостиной никого. Выглянув в коридор, он прислушался, наивно полагая, что дыхание любимой женщины сможет услышать в любом состоянии. Тишина. На кухне никого. И в спальне тоже. Пустая квартира в кои-то веки дышала таким непривычным молчанием какого он не помнил за все семь лет, что они прожили в этом доме. Несса еле слышно позвал он, то ли радуясь, то ли тревожась. Агнес Аллард никогда не позволяла себе не ночевать дома, разве что были те самые 45 дней в году, пока Джейдена можно было по праву считать прообразом кота Шрёдингера. Никто, даже он сам не знал, жив он или мертв. Он уже собирался завалиться спать, когда увидел мертвенно белый листок бумаги на кухонном столе. Не смогла дозвониться... «С тобой свяжется мой адвокат. Как много слов, чтобы объяснить одно единственное. Развод». Положив листок обратно на стол, Джейден достал телефон, отключил авиарежим и нырнул в последние вызовы. Как странно, контакта с именем Несса там не было. Когда они разговаривали в последний раз? Неудобное, словно неразношенные туфли маломерки состояние не отпускало. Он пытался ощутить хотя бы понятную боль, раскурочившую внутренности, но ничего не чувствовал. Проходя мимо прихожей, Джейден заметил порванный пакет с пустой книгой, испачканный его пьяным бредом и нелепым рассказом про собаку, написанным детской рукой. Сейчас он вспомнил ту лохматую морду в колтунах, из пасти которой свисали липкие слюни. Мерзейшее создание! Пальцы, перепачканные засохшими кусочками рвоты, сами потянулись за ручкой. Он не был пьян, он чувствовал себя жалким пьянчушкой с одинокого, наводящего смуту стула, В покореженном проеме дверей заброшенного дома. Плотину запретов сорвало. Обе субличности, уживающиеся в одном теле, перемешались, спутались, как провода от наушников. И из них родился кто-то третий. Он не знал, что делать со своей зависимостью, не мог с ней жить. Пытался изо всех сил, сдерживая ежедневные ежеминутные позывы, постоянно держа в уме заветное завтра, когда в очередной раз позволит себе сорваться. Обещал себе «давай не сегодня, завтра», Пустота внутри разносила эхом «завтра, завтра, завтра тра И эти глухие отзвуки задевали натянутую до предела тетиву самообладания. Он так и не научился жить со своей зависимостью, каждый день проживая в борьбе, чувствуя, что его собственный мозг воюет на стороне врага, пытаясь убить своего невольного раба. Но страшнее всего он не мог об этом никому рассказать и не придумал ничего лучше, как начать писать. Для себя, исключительно для себя. С тайной надеждой, что когда-нибудь кто-то из близких, тех, кого он уже обидел или обидит еще бесчисленное количество раз, сможет понять. На прощание рассчитывать было глупо. Утро начиналось тогда, когда организм переставал содрогаться от рвотных позывов, при одной мысли что-то закинуть в рот. По крайней мере, Джейден Аллард отмерял свои дни с этого сакрального момента и до мгновения полного забытия, когда проваливался в полусон-полубред, держа в одной руке ручку, а в другой узкая, обтянутая фольгой горлышко бутылки. Прошла неделя с того момента, как он вернулся из заброшенного дома в отвоеванную прощальной запиской от голоса совести квартиру. Все это время он ни разу не появился в офисе, сказавшись больным. Удобно, надежно, не стыдно. Практически все время, когда он был занят наблюдением за подгоравшими на сковороде макаронами с сыром из промороженной картонной коробки, он писал, а скорее упивался, познанным на металлических пружинах старой кровати под звуки проливного дождя состоянием писателя. Сложно оценить, получалось хорошо или плохо. Некоторые фразы приходилось вымучивать часами, выкорчевывать, словно коренные зубы из кровоточащих десен, боясь перенести на бумагу, чтобы зря не морать девственно чистые листы. Можно было, конечно, сесть за лэптоп, и вбивать буквы прямо в телефон, но бездушные детище прогресса лишали всякого вдохновения. Затыкали рот, превращая в такую же бездушную оболочку, которой, в общем-то, нечего сказать этому миру. Вечером в субботу текст был дописан. Короткий, едва растянувшийся на две страницы. Он оставался загадкой даже для самого автора. Перечитать от первого слова до последнего Джейден не решался. Зато, когда впиталась в бумагу точка последнего предложения, он почувствовал, как внутри что-то оборвалось. Натянутая тетива самообладания больше не дрожала от малейшими мимолетной мысли, безвольно повиснув и открыв путь чему-то новому, доселе неизвестному. Зудящую пустоту затапливало расплавленным оловом ощущение чего-то неотвратимого, что непременно вот-вот ворвется в жизнь, сметая с дороги батальон пустых и недопитых бутылок. Как уснуть, когда ты вроде еще не устал? но совершенно не знаешь, чем себя занять.